Глава 124. Лея. У меня было искушение поменять билет на самолет и взять билет до Сиднея. Я представила, как было бы приятно встретить брата, поджидающего меня в терминале аэропорта, и обнять его изо всех сил, впитывая знакомый запах, тепло. А потом мы бы зашли в какой-нибудь ресторанчик пообедать, а потом поехали бы к нему домой. И я бы осталась там на несколько дней с ним и Бегой, укутанная их теплыми улыбками и милыми разговорами. Это было бы здорово. Но я не сделала этого, не поменяла билет. Мне нужно было научиться не бросаться в чужие объятия каждый раз, как жизнь ставила мне подножку. Я хотела хоть раз обнять себя сама. Итак, я прибыла в Брисбен дождливым днем в начале июля. Вдали от Австралии я провела четыре месяца, но мне казалось, будто вдали от дома прошло уже полжизни. Промокшая, я тащила за собой чемодан, потом села в автобус и смотрела в окно на улице, среди которых прожила три года. И лишь тогда я поняла, что в каком-то смысле застряла. Все еще находясь в скорлупе и волоча на спине рюкзак, полный упреков, обид и страхов. Моя комната в хостеле была такой же, какой я ее оставила. Я распахнула окна, чтобы впустить свежий воздух, достала из чемодана одежду, чтобы развесить ее в шкафу. И тут меня охватило странное чувство: я вдруг осознала, что Аксель был так близко и в то же время так далеко. Я задумалась о том, что он делает в этот момент, и улыбнулась, представив, как он стоит босиком на своем кусочке моря. Песок прилипает к его коже, а мягкое зимнее солнце подсвечивает кончики его волос. Такой похожий на себя, каким он мне всегда нравился. Другой. Я позвонила Оливеру чтобы сообщить ему о своем благополучном прибытии. «Я рад, что ты снова дома», — сказал он. «У нас слишком много домов», — улыбнулась я. «И ни одного там, где мы должны быть», — ответил он. «Возможно, когда-нибудь будем, когда-нибудь». «Что ты собираешься делать теперь?» — спросил он. «Пока еще рано». «Пойду в студию, нужно забрать вещи, которые я там оставила, и я хочу использовать это время по максимуму, потому что через месяц лишусь стипендии. Я нахмурилась. «Подожди-ка, Оливер, мне только что в дверь постучали». Я отвела телефон от уха и открыла дверь, спросив, кто это, и не получив ответа. Я растерянно моргнула, селись осознать происходящее. Мой брат улыбнулся мне, после чего проскользнул внутрь и обнял меня так крепко, что мне стало тяжело дышать. Я хотел встретить тебя в аэропорту, но не успел. Прошептал он мне на ухо и отстранился, чтобы взглянуть на меня. Погладил мои волосы. Отличная стрижка. Выглядишь прекрасно, малышка. Он снова обнял меня. Как это возможно? Что ты здесь делаешь? Мне нужно в Байрон-Бэй поэтому я ждал твоего возвращения, чтобы согласовать даты. Я выезжаю в Байрон-Бэй завтра рано утром, но у нас впереди еще целый день». Он помог мне соврать вещи, потом мы прогулялись по городу и в конце концов присели на скамейку в парке под темнеющим небом. Я теребила рукава своей тонкой толстовки и пыталась быть честной с Оливером, хотя это было нелегко. Я знаю, что была не права что позволило всему этому затуманить мой разум, но в то же время я все еще думаю, что мне было нужно, чтобы он оторвался от меня. Я до боли скучаю по нему, но я должна была научиться быть наедине с собой. Я глубоко вздохнула и посмотрела на брата. «Ты будешь смеяться или злиться, не знаю». Но когда ты появился, я снова почувствовала себя маленькой, потому что у меня было искушение приехать и увидеть тебя в Сиднее, и я не сделала этого, чтобы попробовать доказать себе, что смогу вынести мысль о том, что не получу объятия, приземлившись». Оливер сморщил лоб и покачал головой. «Не делай так. Не шарахайся из одной крайности в другую». Я понимаю, о чем ты говоришь, и согласен, что тебе полезно научиться решать свои проблемы, не опираясь постоянно на других. Но иногда можно и опираться ли. Это не значит, что ты должна быть одна всегда и везде. Я твой брат, и я протяну тебе руку помощи, когда ты попросишь. В этом есть суть отношений — отдавать и получать. Это неплохо, совсем неплохо. Но это эфемерно опасно нет если воспринимать это адекватно мне не нужна бега чтобы жить не нужен аксель и лингуэны я много лет жил без них и посмотри на меня вот он я я могу решить свои проблемы сам хотя было бы неплохо получать небольшую помощь и это не то же самое что зависеть от них я не нуждаюсь у них — повторил он. — Но я хочу, чтобы они были в моей жизни. Это тоже выбор. Ты тоже не нуждалась в том, чтобы увидеть меня сегодня, это точно. Но я здесь, и я надеюсь, что это к лучшему. Я обняла его, улыбаясь, и постаралась насладиться его обществом в те часы, которые нам оставалось провести вместе поэтому я настойчиво пригласила его на ужин на свои оставшиеся сбережения, как бы он ни сопротивлялся и не пытался заплатить, подбивая официантку принять у него деньги. Он бросил на меня сердитый взгляд, когда ему это не удалось. «Почему ты такая упрямая?» «А ты почему такой?» «Наверное, это Гены». И я рассмеялась, и когда нам принесли чек за ужин, увидела, что официантка написала на обратной стороне свое имя и номер телефона. Я подняла бровь, когда мы шли по улице, и на нас падал мелкий моросящий дождь. Кажется, он не мешал никому из нас. Да уж, ты точно легко кадришь девушек. Годы опыта. Иногда я предпочитаю не думать слишком много о ваших с Акселем студенческих годах. Сказала я, скомкав бумажку и выбрасывая ее. «О, поверь, это к лучшему!» — засмеялся он. «Не смешно!» — я подтолкнула его. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» С ностальгией улыбнулся он, но затем посерьезнел. «Мы не можем изменить того, кем были, но можем решить, кем хотим быть. Я помню, как сказал это Акселю, «Мол, вот ты думаешь, что этого никогда не произойдет, и в тот день, когда ты меньше всего ждешь, кто-то появляется и переворачивает твой мир с ног на голову. Наверное, я был слишком сосредоточен на себе, чтобы понять, что именно это произошло с ним». Он щелкнул языком. «Иди сюда, малышка». Он обнял меня за плечи и прижимал к себе, пока мы не дошли до входной двери общежития. Он уже думал пойти в гостиницу, но я настаивала, пока он не согласился переночевать в моей комнате. Мы расстелили на полу несколько одеял и в итоге лежали, разговаривая о жизни, о наших родителях, о тех днях, которые должны были ценить гораздо больше, а теперь так часто вспоминаем. Мама любила ту песню «Супер Трамп», как её? «The logical song» — я недавно купила пластинку, — сказал я. Ты танцевала под нее на кухне вместе с мамой. Я была очень маленькой, почти не помню этого. Я тоже много чего забыл, — вздохнул он, глядя в потолок спальни, освещенный лишь фонарями с улицы. Шум дождя составлял нам компанию. Но я помню, что в доме всегда была музыка и цвет. «Много цвета», — добавила я. «Да, цвет повсюду». «Тебе завтра рано вставать». «Да, надо теперь постараться заснуть». «Спокойной ночи, Оливер». «Спокойной ночи, малышка».